Глава двадцать вторая Натан не мог бы сказать, много ли времени прошло, пока не раздался голос Гэма. Также он не знал, спал он в этот момент или бодрствовал. В этом тусклом освещении и тесных пространствах даже бодрствование казалось сном. Здесь царила атмосфера кошмара, лихорадочная, плотная. Впрочем, хриплые выкрики Гэма прорезали ее в одно мгновение и Натан тут же вскочил на ноги и бросился к двери. Голос Гэма звучал громко и отчетливо. Он описывал в ритме оживленной танцевальной мелодии нравственные недостатки некой бедной девицы. И когда Натан открыл дверь, Гэм, при виде него, испытал еще большее потрясение, чем он сам. — Ой, ты что здесь делаешь? Ты ведь не вздумал здесь спать? Это место кишит призраками. Ты в курсе? Матан отступил назад и отвел взгляд. «Что в самом деле? И что же ты видел? Девицу, скачущую ногишом по коридору, словно леса перед сворой? Или кого-нибудь из старичков, который гнался за ней с хлыстом в руке?» «Нет, стариков с хлыстами я не видел. Мой был старый и тощий, похожий на статую. Ты уверен, что он тебе не приснился? Здесь внизу нет никого, кроме этих...» мертвых охотников и их мертвой добычи, как правило. Нет, ничего такого не было. Он парил над водой и попытался погладить меня по щеке. «А, ну это на них похоже. Свора грязных извращенцев, вот они кто. Причем иногда забывают, кто здесь призрак, а кто из плоти и крови. Я все хочу притащить сюда вниз анг-машину за свой счет». Но Приси говорят, что это слишком жестоко. Гэм. Он меня узнал. Гэм нахмурился. Но это уже глупости какие-то. Эти парни давно мертвы. Они не могут никого знать. Просто бродят тут после наступления ночи, пытаясь доделать свои дела. Поэтому мы и не спускаемся сюда по ночам. Кому хочется перепугаться до потери пульса из-за какого-то привидения, верно? Натан кивнул. Но скорее просто для того, чтобы успокоить Гэма, чем соглашайся с ним. Слушай, Нати, если тебе понадобится ночлег, просто найди меня, хорошо? Я обустрою тебя наилучшим образом и ручаюсь. Там не будут рыскать никакие бестелесные духи. Я не хочу больше ничем быть обязан Педжу. Гэм, кажется, хотел что-то возразить, но в конце концов просто кивнул. Пожалуй, я тебя понимаю. Но на Педжа свет клином не сошелся. У меня есть и другие контакты. Ну ладно, судя по твоему виду, тебе не помешало бы сунуть в зубы пару кусков мяса, просто чтобы вспомнить, что значит быть живым». Гэм показал свои ладони. В каждой лежала под толстому, сочащемуся кровью ламтю, ярко-розовому, на фоне его черных от грязи пальцев. «Что ты топчешься? Они сами собой не поджарятся. А я не могу посылать парня на дело с пустым желудком». — А что, у нас есть дело? Это как раз то, что мне нужно. — Естественно. Как твой старикан? — Кажется, немного лучше. Но ему надо еще. — Ну, посмотрим. Может, получится наладить ему регулярные поставки. Поговорим об этом за обедом. — Я еще не завтракал. Гэм поглядел на него. — О чем ты? Солнце сядет через час. Как бы там ни было, сперва нам надо пойти затариться для Приси и Джо.